Глава двенадцатая Фелия опаздывала, и это меня до ужаса нервировало. Сокурсники заполнили весь круглый коридор, а время экзамена неумолимо приближалось. Кто-то пытался повторять материал по конспектам, некоторые расхаживали от стены к окну и обратно, бубня себе под нос вызубренную информацию. А я выглядывала подругу, без которой было некомфортно в этой атмосфере беззвучной паники. Старшекурсники, пробегающие мимо нашего потока, сочувственно поглядывали на еще закрытую дверь, а мы лишь вздыхали им в ответ. Экзамен с мастером Гимле по мифической зоологии должен был начаться с минуты на минуту. А вот моя соседка, занявшая утром купальню, непозволительно опаздывала. Я подошла к окну и, опершись руками, о широкий каменный подоконник прикрыла глаза, вспоминая классификацию болотной нечисти и построение рога-двурога. Экзамены подкрались незаметно. Резко обрывались занятия, а у меня складывалось стойкое ощущение, что Академия спешит сплавить нас на практику. Вот только в чём она должна заключаться, никто пока ещё не знал. Когда Саган записывал меня, Бристию, Драфика на прохождение практики в селении Восточный Хасто, из тех мест запросов не было. Либо же нам об этом просто не сказали, что многим вероятнее. Насколько я поняла, Академия Двух Богов помогала великой ложе. Когда поступали несложные задания... Их перенаправляли сюда как практику для студентов. Отчасти так не перегружались легкими мелкими заданиями сильные чародеи, а те, кто еще не выучились, получали опыт. Дверь хлопнула, открываясь. Стоящая рядом со мной девушка вздрогнула и с утроенным усердием зашуршала тетрадью. «Первая пятерка!» Высунувшись в коридор, проговорила мастер Гимли и вернулась в кабинет. Решив, что чем быстрее сдамся, тем будет лучше, направилась к аудитории. Сокурсники смотрели на меня так, будто я не на экзамен к мастеру Гимли иду, а голову в рот к дракону положила и щекочу ему ноздри. «Светлых путей?» — проговорил я, переступая через порог. «Студентка Шерилл, возьмите билет и займите место!» Даже не подняв на меня глаз, пробубнила мастер. Проведя рукой над столом, я взяла третий билет в пятом ряду и, переворачивая его, направилась к первой парте. Мастер Гемле уже отдавала указания следующему студенту. а я пыталась сфокусировать свой взгляд на вопросах, написанных на прямоугольном листике. Первое. Грифоны. Правда и вымысел. Роль в природе. Я прикрыла глаза, возрождая в памяти одну из последних лекций, на которой обсуждались почти все крылатые создания. Решив, что на этот вопрос смогу ответить без ошибок, перешла ко второму. Второе. Когда появилось первое упоминание о фениксах? Усмехнувшись, я перешла к последнему вопросу. Ответ на второй уже был у меня готов. Спасибо Дравку, который поделился интересной книгой. Третья. Задача. Вам поступило задание найти и привести заказчику Келпи. Ваши действия. Вспомнив все, что знаю об этих созданиях, отложила билет в сторону и подняла глаза. К моему удивлению, мастер Гембли уже опрашивал одного из студентов, хотя в аудиторию первой вошла я. Следовательно, отвечать должна была вначале Парень заикался, но упрямо что-то бубнил себе под нос. Женщина смотрела на него одним из своих самых тяжёлых взглядов, тем самым нагнетая атмосферу. А я еле сдержала смешок, ведь всё это выглядело настолько наигранно, что только слепой бы не заметил. Наконец мастер Гимли его отпустила и вызвала следующего студента, игнорируя меня. Я подняла руку, привлекая к себе внимание преподавателя, за что получила лишь сердитый неодобрительный взгляд. Оставалось ждать момента, когда ко мне с ней зайдут и вызовут на ответ. Подперев щеку рукой, я повернулась к окну. Сбоку тихо отвечала сокурсница, чье имя мне известно не было, но в ее слова я не вслушивалась. За окном беззвучно двигали ветвями деревья, виднелась одна из рек, солнечные лучи проникали в помещение через стекло и скользили по столешнице, демонстрируя танец пылинок в воздухе. Шерил Селинер. Вздрогнув, я повернулась к преподавателю, отмечая, что в аудитории, кроме нас, никого нет. Все, кто должны были отвечать после меня, уже сдали свои билеты и покинули помещение. «Прошу прощения, мастер Гимли», — я взяла в руки билеты, поспешила к преподавательскому столу. «Надеюсь, что задумались вы об экзаменационных вопросах, Шерилл». Протянув лист с заданиями, чародейки проговорила. «Да». Вспомнила классификацию крылатых существ. «Похвально», — хмыкнула она. Тогда приступим к ответу, что там у нас с грифонами? Глубоко вздохнув, словно готовясь к погружению под воду, я затараторила. Грифоны чаще всего выглядят как большие красные или оранжевые кошки с белой или золотой головой орла и такого же цвета крыльями. Они, кстати, начинают расти, когда существо переходит границу в 70 лет, выходит из стадии детенышей. Крылья растут обычно на протяжении всей жизни, чем шикарнее длиннее перья, тем старше особь. Правда и вымысел. «Перебила меня мастер». Многие считают, что грифоны были неспосланы нам старшим богом для того, чтобы оберегать и следить за справедливостью. На самом же деле, грифоны были созданы учёным-магом для охраны своей сокровищницы. После смерти чародеи существа получили свободу и смогли адаптироваться в открытом мире. «Роль в природе». «Как таковой большой роли они не играют?» — проговорил я, чувствую, как тяжелее взгляд мастера Гимли. Но грифоны по-прежнему... строить свои гнезда в местах скопления золота и других драгоценных металлов и пород, тем самым подсказывая, где начинать их добычу. Преподаватель закатила глаза. «Хорошо. Второй вопрос. Впервые о фениксах упоминалось трактате Оридия Селерес. Чародейка исследовала культы братьев-близнецов и в одном из заброшенных храмов старшего бога обнаружила большое прозрачное яйцо. Скорлупа была теплой, и Аридия решила подогреть его магией. Я рассказывала то, что прочитала в книге, которую выдал мне Драфок, и мысленно недоумевала. Я бы не решилась обрабатывать огнем яйцо, в котором мог находиться еще невылупившийся птенец. У нее получилось освободить большого огненно-красного птенца. Спустя пять лет колдунья объявила о том, что птенец погиб, жег себя своим пламенем, потом возродился из пепла. Аредия выдвинула гипотезу о том, что Фениксу достались все силы старшего бога, Пламя через уничтожение, свет через воскрешение и воздух через крылья и способность летать. «Хорошо. Достаточно». Мастер Гимля зевнула. «Учебник вы вызубрили. Можете переходить к третьему вопросу». «Насколько я помню, то там задача. Мне нужно описать свои действия по поимке Кельпи». «Все верно, студентка Шерил. Я вас слушаю». Так как никаких условий описано не было, то за Кельпи... Я выдвину зимой, когда лёд уже покроет водоёмы. Тем самым не позволит лошади сбежать. Для её поимки мне потребуется заклинание приручения из раздела бытовой магии и у дела, речными камнями». «А если задание вам поступило летом?» — усмехнулась чародейка. «Тогда я откажусь от него, так как моих сил пока не хватит для того, чтобы совладать с Кельпи, не нанеся ей вреда». «Признавать свои слабости тоже надо уметь». Согласилась мастер Гимли. «Хорошо, студентка Шерил, этот экзамен вы сдали, но я бы попросила вас задержаться еще на минуту». Кажется, становилось понятно, почему меня вызвали на ответ самый последний. Интересно послушать причину. Ведь преподаватель не валил мне вопросами, а могла бы. Даже я знаю несколько тем по второму и третьему заданию, на которые в жизни не ответила бы. Но мастер Гимли пожалела меня. Интересно, почему? «Шерил». Женщина отвела взгляд. «Вы обучались на курсе вместе с моей племянницей Рилой Ланаргел. Расскажите мне все, что они знаете, прошу». Меня словно ледяной водой окатили. Сразу стало понятно, почему Риле должен был достаться легкий билет на экзаменах после первого семестра и то, куда уезжала посреди учебного года мастер Гимли. Но мне от этого легче не стало». Ведь она сейчас и впрямо ждала от меня ответа. «Вы знаете, мы с ней не так хорошо общались», произнесла я, не понимая, почему о своей родственнице колдунь не спрашивает именно меня. Тем не менее, чародейка не собиралась отступать. «Она ведь видела в вас соперницу, потому только вы, Шарил, можете рассказать правду. Какое она была! К сожалению, у меня не было времени на личное общение с ней». А теперь я очень жалею, что за все эти годы говорила с ней только на занятиях. Я закусила губу. Мне безумно не хотелось говорить гадости в сторону погибшей. Но и придумывать что-то в защиту Рилы тоже было бы слишком глупо. Она была целеустремленной. Тихо начала я, стараясь отделаться от противного чувства неправильности. Самоуверенной и настойчивой. Если надо было прикрыть кого из сокурсников или выступить перед аудиторией, Рила была первой. Ей нравилось говорить на публику и показывать свои умения. Слова давались трудом. Я подбирала их так, чтобы не очернить и не обелить ими погибшей студентке. Меня просили лишь рассказать о ней. Я старалась пройтись лишь по голым фактам, опуская самые нелицеприятные происшествия с участием Рила Ланаргел. «Спасибо!» Наконец остановила меня преподаватель. Я замолчала, глядя на свои руки и борясь со смешанными чувствами вины и облегчения. Чародейка встала со стула, медленно подошла к окну и, прикрыв глаза, заговорила. «Студентка Шерил, вы можете быть свободны. За экзамен вы получаете наивысший бал». Просить дважды меня не нужно было. Скочив со стула и привычно выпустив в потолок стихийную искру, я выбежала из аудитории. Поймав на себе несколько удивлённых и сочувствующих взглядов, пронеслась мимо студентов по коридору и налетела на Фелию. Подруга удачно поймала меня руками за плечи, заставляя остановиться. «На тебе лица нет. Завалила?» «Нет», — я мотнула головой. «Сдала». «Так, а чего такая перепуганная?» — мыкнула чародейка, ослабляя хватку и бросая взгляд мне за спину. «Сильно буйствует?» «Не очень, но лучше подожди немного. Она немного не в себе сейчас». Еле вопросительно приподняла брови, но я покачала головой. «Потом расскажу». «Как знаешь», — надув губы, пробормотала соседка. «Если ты в комнату, то аккуратнее, там бристия, всё перевернула вверх дном, какую-то книгу найти не может». «Нет, я сейчас в столовой, а потом на занятие к Сагану». «Так уже ждали боевую и защитную», — нахмурилась подруга, а потом хлопнула себя по лбу. «Совершенно вылетела из головы, что этот красавчик тебя курирует». «Филия». простонала я. «Ну, сколько можно?» «Беги уже к своему колдуну!» хохотнула чародейка. «А мне ещё злого демона побеждать!» С этими словами она направилась в сторону аудитории, дождалась, пока за очередной пятёркой закроется дверь и прислонилась спиной к стене рядом, дожидаясь своей очереди. Аппетит пропал где-то на половине пути. Решив, что будет неплохо прийти вовремя хотя бы на одно из занятий, я свернула направо и направилась в сторону учебного крыла, где на втором этаже в одной из аудиторий у меня должно было быть последнее занятие с мастером Саганом. «Неужели ты умеешь приходить вовремя?» — хмыкнул мужчина, стоило лишь войти в аудиторию. «Ради тебя жертву обедом», — скорчив недовольное выражение лица, проговорила я и закрыла за собой дверь. «Как прошел экзамен?» Гимли спрашивала про Рилу. «Ты знал, что они родственницы?» Догадывался. Уклончиво отозвался он и жестом пригласил пройти в центр комнаты. Все столы и стулья были сдвинуты к стенам, окна открыты нараспашку. Под потолком виднелся еле заметный глушащий купол. Всё было готово к нашей дуэли, назначенной на сегодня. «Может, откажешься от этой идеи?» — мыкнул колдун, разминая шею. «Ещё чего. У нас ведь уговор. Когда тебе потребуется помощь сильной чародейки, то ты обратишься ко мне. Но для этого должна уложить тебя сейчас на лопатки». «Тебе так хочется быть мне должной». Выхотнул он, поправляя один из стульев, который пересек невидимую границу нашей арены. «Наоборот, я не хочу быть тебе должна». Мужчина вздохнул, помассировал виски. «Что с резервом? Пополнить надо?» Я на мгновение замерла, прислушиваясь к твоим ощущениям, и помотала головой. «Хорошо, но запомни. Мне не нужны должники, потому ни на какую победу даже не рассчитывай». «Я уложу тебя на лопатки, Саган», хищно усмехнувшись, пообещала колдуну. «Сколько уверенности!» Он взмахнул рукой, но я не почувствовала выброса магии, потому даже не шелохнулась. «Нет? Неплохо. А если... Лэльдоу?» Огненная стрела зашипела, как ядовитая змея, и, сорвавшись с мужской ладони, направилась ко мне. «Клепем!» Поставить щит было проще, чем повернуть магию вспять. Открывать все карты было пока рано, Ему не обязательно знать, что по ночам, когда не видели соседки, я сбегал в учебное крыло и в свете луны и звезд практиковал колдовство. Заклинание врезалось в мутный белый щит и с треском разлетелось на искры. Лэльдо, лэльдо, лэльдо. Одна за другой стрелы ударялись о стенку купола, которая от каждого нового снаряда прогибалась все сильнее, но пока держала удар. А Саган сыпал однотипными заклинаниями так, словно его резерв был нескончаем. Ну и надеяться на то, что чародей потратит всю энергию на одни стрелы, глупо. Стопив зубы и влив силу в щит, укрепила его и сделала шаг вперед, сокращая расстояние между собой и противником. «Ты так и будешь сидеть в обороне», — насмешливо бросил он. Не ответив, я вновь шагнула. «Пока все идет по плану». «Лельда». Колдон не увеличивал силу боевых заклинаний и не переходил к тем, которые мы не изучали. С одной стороны, я была ему за это благодарна, потому как вряд ли смогла бы отразить самое сильное чародейство, которое было в арсенале мага. А с другой, это была не совсем та дуэль, на которую я рассчитывала. Нужно просто выполнить задуманное. Тогда появится возможность отблагодарить его за спасение и силу. Подумать только. Для того, чтобы выразить благодарность, теперь необходимо побеждать в магических дуэлях. Докатились. Студентка Шерил. «Ещё немного бездействия, я посчитаю, что вы сдались», бросил Саган, перейдя на официальный тон. «Вас что-то смущает, мастер?» Илейна протянула я, делая вид, что кроме счета больше ни на что не трачу силы. Маскировала свои действия. «На официальных дуэлях бездействие в течение двух минут обозначается поражением», проговорил мужчина, выпуская очередную огненную стрелу, но даже я заметила, насколько мало в нее было вложено энергии. «Две минуты еще не прошло, и к тому же я отражаю ваши атаки». Очередное огненное заклинание ударило мне в щит, сотрясая его. «Так что бездействием тут и не пахнет». «Ширилл, это не дуэль». Саган демонстративно опустил руки, показывая, что не намерен больше нападать. Я хищно усмехнулась и взмахнула рукой, ломая щит. лельдо Ледяная стрела разлетелась на мелкие частицы, даже не преодолев и половину пути. Но свою задачу выполнила. Отвлекла. Саган вновь открыл рот для того, чтобы сказать о моем несерьезном подходе к дуэли, когда я щелкнул пальцами. Лужа, скопившаяся под ногами чародея, в мгновение заледенела. Мастер разумленно переступил с ноги на ногу, ломая корку. Медлить было нельзя. Анте! – вскрикнула я, выставляя перед собой руки и вливая в заклинание половину резерва. Волна воздуха толкнула Сагана в грудь, но к моему глубочайшему сожалению он не поскользнулся и не упал. Лишь неловко взмахнул руками, стараясь удержать равновесие и как можно скорее покинуть заледеневшую часть пола. «Но уж нет». Я кинулась на мужчину, перебирая в мыслях всевозможные заклинания своего арсенала. Энергия текла по телу, наполняя центры силой. Я пользовалась знаниями, полученными от мастера Гимля. Колдун скинул руку и уже выделил силу на заклинание, когда я прыгнула. Благодаря усилению прыжок вышел стремительным. Толкнув Сагана в грудь руками, обхватила его бедра коленями. «Не ушибся?» Учтиво поинтересовалась я, прижимая мужчину к полу весом своего тела. «Допустим, нет», — усмехнулся он, глядя на меня снизу вверх. «А можно узнать, что это вы делаете?» — студентка Шерил. «Побеждаю в дуэли». Я одернула подол задравшегося платья и усмехнулась. Уложила на лопатки. Это было условием победы. Саган хохотнул, освобождая одну из рук, которую я прижала коленом. «За словами придется теперь следить с устроенной силой». А то мало ли. «Значит, ты признаешь мою победу?» Я подозрительно покосилась на руку, которую чародей стряхнул с моего платья ледяную крошку. «Это не совсем та победа в дуэли, о которой я говорил, но ты меня перехитрила». Усмехнувшись, я вновь одернул платье. «Стал быть, Саган, теперь, когда тебе потребуется помощь сильной чародейки, ты придёшь ко мне?» «По поводу сильной ничего не скажу, а вот хитрый». Колдун хохотнул. «Может». «Все же встанешь с меня, а то в луже лежать не самое приятное действие». Я ойкнула и вскочил с лежащего на мокром полу чародея. Лед уже давно растаял, оставляя после себя мутные разводы на паркете. «Так-то лучше». Саган поднялся и провел рукой перед собой, испаряя жидкости, и высушивая одежду. «Ну что же, Шерил, эту дуэль ты выиграла. Но в следующий раз все будет по правилам магического мира». Я лишь согласно закивала на это утверждение. Спорить с мужчиной сейчас совершенно не хотелось. Всё же я сделала то, что так долго планировала. У меня получилось. И от этих мыслей горячая волна счастья прокатывала по телу, подстегивая совершить какой-нибудь безумный поступок. Но я держала себя в руках, не позволяла лишнего. Только улыбка, застывшая на губах, говорила о моём истинном состоянии. Закончив с одеждой, Саган отряхнул руки и повернулся ко мне. И чародейка всё ещё тут». «Хорошо, потому что мы не закончили». Решил сразу же взять реванш. Я зачерпнула энергию из внутреннего резерва, готовясь ставить щит. Почувствовав это, колдун хохотнул и покачал головой. «Не сегодня, но в следующий раз сверху буду я». Кажется, я покраснела, думая совершенно не о том, о чём должна думать порядочная дама. А теперь настал час последствий. Видимо, поймав недоумение, написанное на моём лице, мастер закатил глаза — а затем вынул из внутреннего кармана какой-то поблескивающий в лучах солнца предмет. «Что это?» Я шагнул назад. Почему-то в памяти всплыло произошедшее в поместье Селинер. а лес тогда точно таким же жестом вынул из-за пазухи артефакт, лишивший меня магии. «Ты меня боишься?» хохотнул колдун, а в его руках оказалась длинная серебристая цепочка с каплевидным светло-синим камнем. «Саган!» Я сделала еще один шаг назад. Только не говори, что это очередной артефакт, за который я потом буду тебе должна». «Говорить не буду», — усмехнулся мужчина. Сделаю все молча. «Саган!» «Да успокойся ты», — рассмеялся он. «Это подарок, а так как повода теперь три, то зачем тянуть мантикору за хвост?» «Три?» Колдун вздохнул и начал загибать пальцы. «Победа в дуэли, окончание первого учебного года и прошедший день рождения». От последней фразы меня кинуло в жар. Куратор не обязан поздравлять своего ученика с личными праздниками. Более того, только родственники и близкие друзья обычно дарят подарки и поздравляют на словах. Именно потому Алира расстроилась. Она ведь назвалась сестрой, а сама не смогла ничего мне преподнести. А я и не лучше. Ведь тоже без малейшего понятия, когда младшая дочь Маркиза переходит к грани взросления. Воспользовавшись замешательством, Саган зашел мне за спину и, надев артефакт на шею, щелкнул замочком. «Это аквамарин в оправе из алмазов. Две твои стихии, береги его», — шепнул мне на ухо мужчина. Я провела пальцами по камням, собранным в аккуратную каплевидную форму, и украдкой улыбнулась. В этот раз я не потеряю подарок этого человека. «Спасибо», — развернувшись, я подарила свою улыбку колдуну. «Теперь у тебя в должницах не только хитрая, но и сильная чародейка». Саган вздохнул и расхохотался.